что теплый песок, что это холодный снег. Совещание подготовлено, ехались все. Основной доклад сделает, конечно, зомбах. Не доклад, а отчёт, верный своей неторопливой манере, сказал Канаис. Я устал от бесконечных проектов и планов. Он должен сказать точно и ясно, что сделано и что будет сделано. Примерно так я его и ориентировал, не совсем уверенно, сказал Лахузан. Ну, вы же знаете, Зомбаха, он вывалит на стол, кроме всего прочего, кучу объективных причин кучу требований. Ну что ж, причины — это уж кое-что. В причинах следует разобраться. Совещание было созвано в уютном домике на заснеженной окраинной улочке, которая почему-то называлась Мейровское шоссе. Обстановка внутри дома оставалась той, какой проходила здесь чата то мирная жизнь. В столовой чуть не полстены занимал огромный, похожий на орган, буфет. Вокруг стола стола стояли старинные венские стулья с дырчатыми, стертыми сиденьями. Над пианино, покрытым кружевной дорожкой, висела увеличенная фотография мужчины и женщины. В черном, глухо застегнутом биджаке, в крахмальном воротничке с отогнутыми углами, со стрельчатыми усами под массивным носом. или на преуспевающего врача. Женщина была, очевидно, в подвенечном наряде. Белый флер, наброшенный на высокую прическу, делал похоже, на королеву. Лицо у нее было милое, доброе и чуть испуганное. Посмотрев на эти портреты, канарец сказал смеясь, — Пусть счастье этой читы сопутствует нашей работе. Стоявшие вокруг стола военные почтительно улыбнулись. Канарис сел во главе стола, как раз под портретами, и жестом пригласил всем сесть. — Мы начнем с того, что послушаем полковника Зомбаха, — тихо как-то по-домашнему сказал Канарис. Вот бы и в самом деле здесь была какая-то семейная застолица. Полковник Зомбах грузный, с волевым замкнутым лицом, медленно поднялся, Расстегнул портфель, вынул из него пухлую папку, раскрыл ее, надел на нос прямоугольное пенсне, отчего сразу стал похож на ученого. «Регламент?» — спросил он густым, низким голосом, снимая с руки часы. «На проект одна минута», — рассмеялся к анализ, «На деловой анализ обстановки и конкретные предложения вечность». Сидевшие за столом офицеры прекрасно поняли, что значит шутка адмирала о регламе. Видимо, слух о том, что Канарис недоволен работой Сатурна, подтверждается. Это значит, надо держать ухо востро и тщательно продумывать свои позиции. Здесь присутствовали Абверовсы не только из Сатурна. Между тем, Зомбах совершенно спокойно говорил о работе, подчиненного ему Сатурна, и сразу было видно, что он совершенно не собирается представить эту работу в радужном свете. Более того, об успешно проведенных операциях он сказал очень коротко, и сейчас же заявил, что самое тревожное в работе Сатурна является большое количество таких операций, когда агенты заброшены, но ничего в их дальнейшей судьбе неизвестно. Подполковник Мюллер незаметно наблюдал за Канарисом, пытаясь угадать, как он реагирует на самокритическую позицию Зомбаха. Однако по лицу адмирала нельзя было ничего узнать. Он равнодушно смотрел прямо перед собой, только изредка бросая мимолетные взгляды на говорившего зомбаха. Оратор сделал паузу и начал отыскивать в папке понадобившуюся ему бумажку.